Лучшая практика номер 29. Анализируйте графики, вдохновляясь своим творчеством. Как я отмечал в предыдущей главе, творчество – это новая торговая дисциплина. Успех на рынках приходит не тогда, когда вы следуете жесткому и неизменному принципу, а когда постоянно ищете на меняющихся рынках свежие источники преимущества. Но как создать новые торговые идеи? Автор и блогер Ивайла Иванов, предлагает эффективный метод для развития креативности. В чем его суть? Конечно, нужно изучать прошлые сделки, но этого недостаточно. Когда вы анализируете только удачные сделки, то упускаете возможности. Так вы получаете неполное представление об альтернативных издержках. Для меня, как для трейдера, одной из самых полезных привычек стал ежедневный просмотр графиков успешных акций на разных временных интервалах – дневном, месячном, квартальном и полугодовом. Вот несколько преимуществ этой практики. Я научился лучше распознавать благоприятные условия для входа в сделку. Появились новые подходы к анализу рынка. Я стал объективнее оценивать, какие сектора сейчас привлекают капитал. Уметь видеть секторальные паттерны прорыва – важный навык для свинг-трейдеров. Это помогает сосредоточиться на наиболее вероятных и прибыльных торговых установках. Простое наблюдение за биржевыми графиками дает мне множество отличных свинг-сетапов и подсказывает акции, потенциально готовые к прорыву. Это практика, структурированное упражнение, которое помогает распознавать паттерны. В книге «Пять секретов высокорентабельного свинг-трейдинга» Ивайла Иванов описывает идеальный сетап для свинговых сделок. Приведенный подход помогает ему не только изучать новые сетапы, но и выявлять сектора рынка, где с наибольшей вероятностью можно найти перспективные возможности. Закономерности, обнаруженные при таком обзоре после успешного бэктестинга, можно систематически использовать в дискреционной торговле. Ключевой вывод. Погружение в процесс торговли развивает один из важнейших навыков в трейдинге – умение распознавать паттерны. Передовой опыт Ивайла также помогает ему находить рыночные тенденции на ранних стадиях. Например, он замечает, как акции энергетических компаний падают в цене из-за снижения стоимости нефти, или как бумаги коммунального сектора растут после снижения кредитных ставок. Он переходит от простых упражнений к анализу закономерностей на мировых рынках, чтобы понять, какие макротемы привлекают внимание институциональных инвесторов. Наконец, обзор биржевых графиков – это тоже лучшая практика, поскольку помогает избежать предвзятости подтверждения. Можно считать рынок сильным или слабым, но только тщательный анализ отдельных акций покажет его реальное состояние, силу, слабость или консолидацию. Научившись слушать рынки, вы будете лучше улавливать возникающие закономерности, а не создавать собственные.